Но обнаженный по пояс вождь варваров направил на вара своего коня. Я узнал Арминия. Он был молод, силен и ловок. Вар достиг зрелого возраста. Сражение на время затихло, и римляне, и германцы смотрели, как бьются их военачальники. Кровь струилась из груди варвара. Императорский Пурпур скрывал раны Квинтилия. Вдруг мы увидели, как он пошатнулся. Если бы я не подхватил его, он непременно упал бы. Пот тек по лицу Арминия, застывшему в волчьей москале. Поддерживая бара, я заметил, что он плачет ты не должен был кай понтий сказал вполголоса пропретор ты не должен был шум стихал на равнине девятнадцатый легион потерпел поражение во время последнего натиска германцев а от восемнадцатого осталось только три когорты мы образовали круг спина к спине Готовы биться до тех пор, пока у последнего из нас останутся силы держать копье или меч. Крик ярости, перешедший в стон, вырвался из наших рядов. Тогда исчезнувший было орел девятнадцатого легиона появился в руках одного из военачальников Арминия. Вар опустил глаза. Он смотрел на свой меч. Я догадался, что он собирается сделать, но почувствовал себя не вправе мешать ему. Резким ударом он вонзил в себя клинок. Я снова протянул руку, чтобы поддержать его. — Кай, скажи в Риме! Я так и не узнал, что публик квинтилий просил меня сказать в Риме. На его лице появилось умиротворение. По крайней мере, он будет спать спокойно в той ночи, которая не кончается. Я был единственным оставшимся в живых высшим офицером 18-го легиона. Вар погиб, нас осталась лишь горстка, защищавшая орла, Я был не единожды ранен и выжить уже не надеялся. Впрочем, как можно желать выжить в такой день? Вар, быть может, единственный раз в жизни сделал свой лучший выбор. Я знал, что обречен, и тем не менее странные мысли приходили мне в голову. Я не думал ни об отце, ни о Риме. Мне не давала покоя мысль об осиротевшем черном жеревце Квинтилия. Он был из конюшен августа, и я сожалел, что это животное достанется хозяину его незаслужившим. Это странное беспокойство помешало мне вовремя заметить бруктерского всадника, поднявшего на меня копье. Я упал и лишился чувств так что мне не довелось увидеть ни гибели нашего знаменосца, ни захвата наших священных знамен. Но что значило для Рима потерять два легиона? Единственной невосполнимой потерей были наши утраченные орлы. За всю историю Рима такое несчастье до этого рокового дня случилось лишь однажды по вине Краса в Каррах. не двигайся трибун и не шуми я вытащу тебя отсюда по гальскому акценту я узнал голос флавия он дошел до моего сознания сквозь туман в который я был погружен с трудом я открыл глаза и едва различил тень склонившегося надо мной центуриона стояла темная ночь Высоко в небе светили холодные звезды, Другие огни, красные, маячили вдалеке. Слышались взрывы смеха, гортанные крики, Обрывки диких песен, доносимые легким ночным ветерком. Это были костры и шум лагеря. Флавий помог мне подняться. — Знаешь, трибун? Люди армения празднуют свою победу, они мертвецки пьяный. Это наш шанс. Нужно бежать, а лучше спрятаться. И сделать это следует поскорее. Герман со своими не замешкается. Он хочет догнать Месаллу и Семнадцатый. Да помогут им боги.